Глава 12. Сегодня ветрено. То выглядывает солнце, то внезапно налетает град, и бьет по окнам с такой яростью, будто кто-то стреляет по ним из пистолета. Деревья раскачиваются вперед и назад, а ветер без уста листигает их, чтобы подчинить своей воле. Я толкаю окно так широко, насколько оно открывается. Прижимаюсь лицом к небольшому отверстию, и вдыхаю острый запах свежести. Вот бы оказаться сейчас там, снова искать растения, как раньше. Закрыв глаза, я вспоминаю запах влажной древесины зимой, опавших листьев и грибов. Стоит вдохнуть этот запах, и я снова там. Господин Бенвилл передает мне листок бумаги дрожащей рукой. Большую часть, а то и все, вполне можно найти, «В пределах мили от дома», — говорит он. «Можешь считать, это проверка на смекалку». «Это проверка, испытание». Дождь лил всю ночь. Ливень не стихает и сейчас. Но если он полагает, что не ненастью под силу меня остановить, то он сильно ошибается. Дождь для меня не проблема, в отличие от этого списка. Бумага испещрена бисерным почерком, А названия растений все на латыни. Виском, Альбум, Ранункулус, Фикари, Меркуриалис, Перенис. И ни одно мне не знакомо. Неважно. Мне нужна только книга. И в таком большом доме наверняка должна быть библиотека. По дороге на кухню я встречаю Прайса. Не подскажете, где здесь библиотека? Говорю я самым вежливым тоном, добавив к нему улыбку. Либо я невидимка, либо он глухой. Приходится догонять его. Библиотека. Где она? Он садится за кухонный стол, где разложены шесть ножей рядом с точильным камнем. Выбрав самую устрашающую из всех, прайс принимается проводить им по камню ровными ритмичными движениями. — Не могли бы вы сказать мне, где находится библиотека? — Пробует. Пальцем лезвие, подносит нож к свету. Твоему племени больше одной книги не надо. И поглаживает лезвие. Моему племени? Как бы я ни старалась держаться, дрожь в голосе выдает меня. «Читай священное писание», — произносит Прайс. «Может, оно и спасет твою прогнившую душу, хоть верится с трудом». Он продолжает точить одну сторону лезвия. Снова и снова. Мистер Прайс, я облокачиваюсь на стол и заглядываю в его бесцветные глаза. Мы знакомы всего неделю. За это время вы точно не могли понять, в каком состоянии находится моя душа. Я знаю. Он указывает ножом на мое лицо. Всегда знаю. И его лезвие со свистом рассекает воздух. Полагаю, в вашем драгоценном писании я найду название растений на латыни. Он снова и снова проводит ладонью по лезвию. Умрешь ты во грехах твоих. Примечание. Евангелие от Иоанна 8.24 Мое сердце колотится с такой силой, что даже больно. Вы сошли с ума. Он продолжает точить лезвие. Этот звук провожает меня по дороге из кухни. Библиотеку в итоге я нахожу самостоятельно. Она располагается рядом с малой гостиной. Все стены словно разлинованы книжными полками, за исключением окна, сквозь которое в комнату проникает немного света. Хотя и его, как и все в этом месте, снаружи затянул плющ. Здесь царят сумерки, зеленый полумрак заливает весь дом. Уютный запах кожи и старых пыльных книг возвращает меня в детство. Но я не должна думать об этом сейчас. Меньше чем за минуту я нахожу нужную книгу и знакомые названия. «Амела», «Чистяк весенний» и «Пролеска многолетняя». Кутаюсь в пальто и выхожу в дождь сквозь главные двери. Это испытание. А если я не справлюсь? Нет. Я не могу не справиться. Я должна справиться. К тому времени, когда я, наконец, нахожу все три растения из списка, дождь возобновляется, и я вымокаю до нитки. Стуча зубами, тороплюсь обратно и отдаю растения мистеру Бенвиллу. Почему он так хмурится, рассматривая их? Зачем вертит и так, и эдак, поднося к свету? Я знаю, что ничего не напутала, или, скорее, знала, Когда с криком радости обнаруживала каждое. Стоя сейчас перед ним, я уже не так уверена в своих силах. Превосходно, произносит он наконец. Я справилась. Я прошла испытание. Что теперь? спрашиваю я. Завтра, мистер Бенвил потирает руки. Завтра мы приступим к работе. Так значит, я все-таки стану ученым. Каждое утро мистер Бенвилл учит меня, как готовить настои, успокоительные отвары и сиропы из отобранных трав. Воздух наполняется непривычными запахами, паром и дымом. Я держу все эти колбы над огнем и слежу, как в них пляшут пузырьки. Их содержимое становится более плотным, и простое растение превращается в лекарство. Ничем более увлекательным я в своей жизни не занималась. Я наклеиваю ярлык на каждую колбочку и ставлю их в шкаф. Что бы он с ними ни делал, он работает, когда меня нет рядом. Но я замечаю, что жидкость в колбочках убывает. Значит, для чего-то он их использует. С каждым днем я начинаю понимать лучше. И травы, и мистера Бенвилла. Он все еще грубоват, но иногда вокруг его глаз возникают морщинки, будто он подразнивает меня. Кажется, ему нравится, когда я смеюсь. Он доверяет мне отрезать кусочки растений, чтобы использовать их как образцы для изучения. Они получаются, на удивление, тонкими, почти прозрачными. А еще я готовлю пластины, и это делает меня счастливой. Насколько я вообще могу быть счастлива, живя под одной крышей с Прайсом и Имоджин? Лаборатория — это укрытие для мистера Бенвилла. А теперь и для меня. Сегодня утром я работаю над заготовками листьев печёночницы, помещаю их под микроскоп и отхожу, чтобы мистер Бенвил мог изучить их. Он ворчит и поворачивается ко мне, нахмурившись. Вы показали себя весьма смущенной барышней, замечает он. И я почти забыл, как вы пытались обвести меня вокруг пальца. Я? «Ваши рекомендации», — продолжил он. «Написаны вашей же рукой, если я не ошибаюсь. А из рекомендательного письма следует, что вы мужчина, если память мне не изменяет». «Меня разоблачили, и я не могу привести никаких доводов в свою защиту». «Мне была нужна работа, господин Банвилл, и дом». «Я разорена», — он кивает. «Так я и подозревал». Не могу поднять на него глаза. Вместо этого приходится разглядывать собственные ботинки. Он откашливается. Я ожидаю от вас усердной работы и никаких жалоб. Никакого нытья о мерзком Прайсе или же о моей очаровательной жене. Глаза щиплет от слез. Глубокий вдох. Спасибо вам, мистер Бенвилл. Я в безопасности. Доброта этого человека уберегла меня от работного дома. И я этого не забуду. Никогда. У меня нет времени, чтобы записать воспоминания. Слива приносит завтрак. Доктор говорит, что позже тебе назначен выход в прогулочный двор. В прогулочном дворе? В этом темном и мрачном месте? Уж лучше сидеть здесь. Я не хочу на прогулку. Она цокает. Свежий воздух тебе только на пользу. Проветришь голову, а то мысли все уже спутались, как паутина. Как паутина? В моей голове есть место не только для паутины. И глотка свежего воздуха точно не хватит, чтобы избавиться от нее. Все больные меня ненавидят. Она шмыгает носом. «Никто не захочет с тобой общаться, пока ты так хмуро на всех смотришь. И не догадывалась раньше, что у меня хмурый вид. Когда улыбаешься людям, — продолжает она, — обычно тебе отвечают улыбкой. Сильно сомневаюсь. Она не знает ты их так, как я. Она видела больных только со стороны. А я знаю что творится в их головах. Прогулочный двор точь-в-точь точь, такой же маленький и сырой, каким я его помню. Со всех сторон он окружен высокими стенами, укрывающими нас от солнечного света. Отсюда не выбраться, если только не умеешь летать. Женщины стоят без дела, большинство заняты разглядыванием собственных ботинок. Некоторые сбиваются в группы, говорят между собой. Как только появляюсь я, они замолкают и переводят взгляды на меня. Я улыбаюсь. Приходится приложить усилия, чтобы растянуть рот в улыбке, но я не сдаюсь. Ни одной улыбки в ответ. Они либо пялятся, либо отворачиваются, либо корчат рожи, показывая мне язык. Даже не знаю, зачем я послушала санитарку. Что они все знают о безумии? Да ничего. Я опираюсь на стену спиной, смотрю на серый квадрат неба и вдыхаю влажный воздух. Неужели где-то там рай? Видят ли меня братья здесь, среди больных? Надеюсь, нет. Тогда бы они сильно расстроились, и отец тоже. Они верили, что меня ждут большие свершения. А я потеряла все, даже рассудок. Вблизи жужжит пчела. Пчела. Здесь, посреди этого голого дворика. Но ну, потом я замечаю под ногами ястребинку. ярко желтый цветок пробивается сквозь каменные плиты, как лучик солнца в безжизненной пещере. Ястребинка и терновник растут здесь на площадке и на заднем дворе. За моей спиной открывается дверь. «Пошли!» — кричит санитарка. «Обратно в палату!» На обратном пути я стараюсь удержать в уме дворик, но когда мы добираемся до палаты, картинка блекнет и почти стирается из памяти. Достаю тетрадь и пытаюсь описать ее. Я записываю. Естребинка. Терновник. С каждой секундой воспоминание о дворике истончается, скользает от меня. А если я попробую зарисовать его? Да, я нарисую цветок во дворике для прогулок. Этим безнадёжно серым карандашом не передать солнечно желтый цвет его лепестков. И все же, когда я рисую стебель, листья, я вижу дворик и потрескавшуюся брусчатку. Широкая лестница ведет прямо в сад. Ястребинка и терновник — Сверкающие дождевыми каплями выглядывают из-под камней. Плющ льется, где ему заблагорассудится. К стенам приник плотный зеленый мух. Отсюда можно разглядеть край владений Бенвелов. За его пределами виднеются холмы, а дальше искрящееся море. Мои легкие наполняются воздухом, а сердце надеждой. Когда я смотрю на лежащий у моих ног мир. «Все кажется возможным. Я вижу свободу. Если бы я могла раскинуть руки и взлететь, подняться над деревьями, холмами, поплыть по воздуху к далекому морю, все было бы возможно. Абсолютно все». Впереди лежит заброшенный пруд с фонтаном, в центре которого столпились ангелочки, а рядом с ним беседка печального вида и уже без крыши. Кажется, что все позабыли об этой стороне дома. ее забросили. Хотя когда-то здесь было так красиво. За прудом виднеется лужайка, заросшая травой лук, спорванной и обвисшей спортивной сеткой. Когда-то здесь играли в теннис, устраивали вечеринки и пикники. Этих людей больше нет. Природа отняла у них землю, передав ее в владение Ворон и лис. Дальше высятся деревья. Среди них петляет некое подобие грязной заросшей тропинки, усыпанной ветками. Стоит мне ступить на дорожку, как я едва не подскакиваю от внезапного крика. Как бы братья посмеялись над моей робостью. И снова крик, словно зверь мучается от боли, или человек... По саду могут быть разложены капканы. В конце концов, Прайс собрал целую коллекцию таких ловушек в стойле. Приходится выбирать путь осторожно, пока я приближаюсь к источнику звука. Что бы это ни было за существо, нельзя оставлять его наедине с такой болью. Но и попасться в одну из ловушек Прайса не хотелось бы. Вряд ли кто-то из обитателей этого дома придет мне на помощь. Да уж скорее, я сгнию здесь. Передо мной вырастает здание. Возможно, это часовня. Нет, оно слишком маленькое. Лишь немногим больше беседки. К тому же нет ни башни, ни колокольни. Только окна в форме арки наводят на мысли о церкви. Да и те лишены стекол, а обрамляющие их серые каменные стены осыпаются. Дверь. Двери из темного прогнившего дерева как раз на своем месте, широко распахнута. В каждом углу помещения сгустилась темнота. Повсюду разбросаны обугленные балки, каменные плиты или алтари расставлены то тут, то там. Некоторые из них сломаны. Спиной ко мне на коленях стоит мужчина. На нем коричневое пальто и пыльные башмаки. У него блестящие И растрепанные черные волосы. Он плачет. Нет, он скорее схлипывает посреди этой рассыпающейся руины, лишенной крыши. Может, угодил в одну из ловушек прайса? Вам больно? Спрашиваю я. Он поворачивает голову и смотрит на меня темными, воспаленными глазами. Ты кто? Он неуверенно поднимается на ноги. Оказывается, он высокий, выше, чем я думала. Такой высокий посреди этой осыпающейся рухляди. Что-то сверкает в его руке. Это длинное и узкое лезвие. Он направляет его на меня, и на его лице возникает улыбка. Волчий оскал. Улыбка безумца. Беги. Он делает большой шаг по направлению ко мне. «Беги же!» И еще шаг. Я разворачиваюсь и оступаюсь. Спотыкаюсь и снова оступаюсь. Подхватываю юбки и бегу со всех ног мимо деревьев. Как же здесь все-таки много деревьев. Он прямо за мной. Его шаги гулко раздаются за спиной. Плечами чувствую его сбивчивое дыхание. Уже совсем близко. А деревья все не кончаются. Пролетаю лужайку, усыпанную маргаритками, теннисный корт и пруд с ангелочками. Их рты округлились от удивления при виде меня, перемахивающей через две ступеньки за раз. Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть преследователю прямо в глаза. Никого. В груди больно. Хватаю воздух ртом и смеюсь над собой. Я в безопасности. Мне удалось обмануть смерть. Все неподвижно в этом покинутом саду. «Я не боюсь!» — кричу в сторону деревьев. «Я не боюсь тебя!» От колокольного звона можно оглохнуть. Стоит такой шум, что кажется, будто я нахожусь прямо в звоннице. Приходится закрыть уши и глаза, а колокола все трезвонят и трезвонят. Их голоса отдаются эхом, От них все вибрирует. Воздух становится сухим и пыльным, но я все еще не размыкаю век. Только когда перезвон наконец стихает, я решаюсь их открыть и обнаруживаю, что нахожусь в темной и мрачной церкви. Здесь пахнет старыми книгами и увядшими лилиями. От них идет болезненно сладкий аромат. Пыль и тишина. Кто-то кашляет, шмыгает носом и шаркает. Чьи-то каблуки стучат по алтарным плитам. На камнях выгравированы имена, цифры и стихи из Библии. Прайс пробегает по ним взглядом. Здесь люди похоронены прямо внизу. Он тыкает пальцем в пол возле алтаря. Вот тут, под камнями. Полагаю, таким образом, он надеется меня испугать. Миссис Прайс сидит между нами. Она, вся красная. У нее запыхавшиеся лицо и поросячие глаза. Ага! кивает она. Взгляни. День Господень грядет! Прайс все не умолкает. Вместе с гневом и пламенем ярости. Примечание. Книга пророка Исаи 13 9. Конец примечания. Он окончательно спятил, По церковную скамью юркает. То ли мышь, то ли крыса. В полутьме сложно разглядеть, а животное исчезает слишком быстро. Да и какая разница, что это за тварь? В любом случае, мне ее жалко. Только подумать. живет в этой стылой церкви и слушает унылые проповеди каждый день. Имаджин устраивается на семейной скамье. Её щёки олеют, Длинные каштановые пряди рассыпаны по её плечам. Она ходит с неубранными волосами, как девочка. Рядом с ней садится мужчина. Поворачивает голову. Это он. Тот человек с ножом, которого я застала в слезах. Теперь его одежда не изорвана. Причесанные волосы и гладко выбритое лицо делают его моложе. Но это точно он. Он садится, вытягивает ноги и зевает. Оглядывает церковь полуприкрытыми глазами, его губы презрительно изогнуты. Сидеть здесь, среди простых смертных, определенно ниже его достоинства. «Там Гарри сзади», — говорит миссис Прайс, не мне, а своему мужу. «Ага». Я не спрашиваю, кто такой Гарри и что он делает рядом с Имаджин. Все равно мне посоветуют, не совать нос в чужие дела. Но сегодня вечером я все же подопру стулом дверь в свою комнату. Так, на всякий случай. В конце концов, он и правда мог проследить за мной, мог принести с собой нож и просто ждать подходящего момента. Проповедник говорит о преисподней и проклятии, впрочем, как и каждую неделю с тех пор, как я появилась здесь. Приходской священник перечисляет бесчисленные доводы, по которым всем нам лежит прямая дорога в гиену огненную. Достаточно просто подумать о чем-нибудь неугодном Богу, и вы обречены поджариваться на углях целую вечность. Интересно, и каким именно образом я должна заставить себя не думать? А как же быть со снами? Когда я сплю, мой разум предоставлен самому себе, и нередко уводят меня во мрак. Получается, меня ждет проклятие из-за собственных снов? Я поеживаюсь от дрожи. Музыка заполняет помещение, и все поют. Закрыв глаза, я пытаюсь найти Бога. Христа, хоть что-то божественное. Пытаюсь обрести что-нибудь в темноте, и не нахожу ничего. «Слава тебе, Господь всемогущий!» Голос Прайса выбивается из общего хора. Он думает, что отправится прямиком в рай. И нисколько не сомневается в этом. Я думаю, что как раз ему прямая дорога в ад. «Благословенен грядущий во имя Господне. Примечание. Евангелие от Матфея, 21, 9. Конец примечания. Я открываю глаза и вижу, что Гарри смотрит на меня. Я встречаю его взгляд. Он не отводит взгляд, как сделал бы порядочный джентльмен, а дерзко продолжает смотреть на меня. Его глаза — зеленого оттенка, цвета вышедшей из берегов реки. Я читаю написанные в них желание. Вижу, о чем он думает, и мысли эти вовсе не безгрешны. Как раз напротив из соседней палаты доносятся крики и грохот. «Прекратите! Пожалуйста, прекратите!» Я зажмуриваюсь еще сильнее, пытаюсь ухватиться за воспоминания о церкви, но оно ускользает. «Нет, нет, останься! Пожалуйста, останься!» Шум слишком громкий. Лечебница слишком реальна. Мне хочется плакать. «Заткнитесь!» — кричу я, не добиваясь ничего, кроме боли в горле. Сидя на кровати, я дрожащей рукой записываю в книгу все, что мне удалось вспомнить. Не так уж много, я опишу скорее о том, что чувствовала, чем как выглядели церковь и Гарри. Но теперь я уже ничего не забуду. Мои воспоминания здесь, и они реальны.